«Самозванец» от 1603 до 1605 года. К несчастью, эта весть была несправедлива. Это был ужаснейший обман, какой когда-либо мог прийти в голову бессовестного и безбожного человека. Прочитайте рассказ об этом почти невероятном происшествии, И подивитесь, какими бесчисленными несчастьями, каким горьким унижением угодно было Богу привести наше Отечество к нынешнему его величию. В Москве, в чудовом монастыре, жил старый монах, бывший прежде барином, замятнее отрепев. Видно было, что несчастье заставили бедного старика постричься. Лицо его было всегда печально — И, правду сказать, недаром печалился Замятня. У него было только два сына, и те оба умерли в молодых летах. У одного из них, Богдана, служившего сотником в Стрельцах, остались жена и маленький сын Юрий, или, как запросто звали его, Юшка. Мальчик был умен, но зол, непослушен, упрям, так что бедная мать, которая была, впрочем, умная женщина и сама учила его грамоте, часто не знал что делать с негодным шалуном. Она жаловалась дедушке, но Юрий не боялся и дедушки. Старик горевал вместе с невесткой и утешал ее тем, что когда Юшка будет постарше, то будет умнее и добрее. Но не тут-то было. Как только Юрий научился хорошо читать часовник и псалтырь, а это почиталось в то время большой ученостью, то ушел от матери и определился на службу в знаменитый дом Романовых, когда еще он был в полном блеске своего счастья здесь насмотрелся он на первых вельмож государства полюбил богатство окружавшее их и завидуя ему начал жестоко досадовать на свою бедность несмотря на то что не имел еще четырнадцать лет от труду хитрый мальчик принялся с того времени искать средства разбогатеть и вести жизнь спокойнее и приятнее той какую он вел в доме своих благодетелей И в одно утро вдруг исчез, не сказав им ни деду, ни своей матери о том, куда он отправился. Через несколько месяцев услышали, что он постригся в монахи, назван Григорием, и живет в Суздальском Ефимьевском монастыре. «Он...» Родные его радовались такому известию и надеялись, что пример святой жизни служителей Божьих и их благочестивые наставления сделают, наконец, из непокорного шалуна человека доброго и богобоязненного. Но Григорий не о том думал. Не прошло и года, как он был уже в другом монастыре, потом в третьем, так что в три или четыре года он побывал в нескольких и, наконец, явился в Чудов монастырь, в келью своего деда Замятни. Старик обрадовался, увидев внука». Это был уже не злой шалун, дерзкий со всеми, но умный молодой монах с самой скромной наружностью, с самым тихим нравом, с самым лучшим образованием того времени. Григорий уже научился скрывать свои пороки и показывать хорошие способности, которыми природа щедро наградила его. В короткое время он стал известен патриарху, Иов так полюбил его, что посвятил в дьяконы и взял к себе для переписки и занятия книжным делом. Надо сказать вам, что Григорий славился не только тем, что умел лучше всех списывать, но и тем, что умел даже сочинять молитвы и духовные песни святым. Сделавшись почти необходимым для патриарха, он бывал с ним часто и во дворце. Там зависливый дьякон увидел величие и пышность царей и пленился ими более, чем некогда в доме романовых, знаменитостью и богатством бояр. Удачно исполнив свое прежнее желание и сделавшись из бедного мальчика важным человеком при патриархе, дерзкий Григорий вообразил, что для него нет ничего невозможного, вообразил, что он может сделаться царем. Вместо того, чтобы испугаться такой преступной мысли и помолиться Богу о прощении своего греха, Несчастный оправдывал себя рассуждениями о том, что он хотел бы отнять престол не от настоящего государя, а от его убийцы. Он думал даже, что Бог избрал его для наказания Бориса. С каждым днем более и более занимался он своими дерзкими намерениями и, наконец, уже начал в шутку говорить чудовским монахам, «Знаете ли, что я буду царем в Москве?» Почти все, слыша это, смеялись, называли его бесстыдным лгуном и рассказывали друг другу о глупых шутках монаха Григория. «Слух о нем». Дошел через митрополита до самого царя, который тотчас же приказал отправить Григория как безумного в Соловецкий монастырь. Это приказание отдали такому чиновнику, который был в родстве с Отрепьевым, и потому Григорий был уже далеко от чудового монастыря, прежде чем вздумали искать его».